Глава 15 Во всем городе по всему миру разыгрывались сцены, подобные той, что происходило перед медцентром. Люди, обезумевшие от боязни заразиться, отделяющие их от дикости столетий исчезли, требовали спасения. И если один из сотни действительно был болен, этого оказывалось достаточно. Ведь 1% от 20-ти биллионного населения – это 120 миллионов. 120 миллионов случаев наиболее опасного, наиболее заразного и наименее простительного заболевания в медицине. Ибо оспу очень легко предотвратить, и только мир, забывший о Дженнере, мог быть застигнут ею врасплох. Или тот мир, в котором память о многовековой профилактике Дженера систематически изничтожалась. В самой высокой башне порта Мои-Маунт принимались и ретранслировались восемь основных телеканалов. Проволочные тарелки на экваторе обследовали небо в поисках сигналов от ретрансляционных спутников. Как только один из них появлялся из-за горизонта, Тарелка начинала охоту за ним и провожала, пока он не уходил за пределы досягаемости. Тогда тарелка принималась за поиски нового спутника, в то время как первый продолжал свой путь с другой стороны земного шара. На орбите было не менее 60 спутников, которые использовались ретрансляторами, специально оборудованными для приема, очистки, усиления и передачи телепрограмм. Сэм гэнсел был сменным инженером, возглавляющим весь технический персонал, обслуживающий телеканалы порта маунд В его обязанности не входило снимать фильмы, ставить шоу или решать, какое изображение передавать в эфир. Читающие лекции профессора математики, преподающие на колено танцоры, скорбящие героини мыльных опер, все это он видел на своих многочисленных мониторах. Видел, но не замечал никого. Они были для него лишь живыми картинками. Что ему действительно нравилось, так это тестовые таблицы, потому что они показывали наибольшее количество важной для него информации. Он замечал плохую фазировку, расцентровку или появление снега. А если изображение было качественным, не вникал в его смысл. Но только не сегодня. Сегодня он был очень бледен. «Шеф», – окликнул его младший инженер Пятого канала. «Так по всей стране. Сакраменто тоже охвачен. По сообщениям из Рио, вся Южная Америка в панике». «Следи за своим монитором», – приказал Гэнсел, недовольно отворачиваясь. «Очень важно сохранять трезвую голову», – сказал он себе несчастью, голова, которую он должен был держать ясной, страшно болела. «Прими таблетку аспирина», сказал он линейному мастеру, 30 лет проработавшему здесь ветерану, руки которого сегодня дрожали. Генсел наполнил картонный стаканчик водой и проглотил обе таблетки, вздохнул и присел за кофейный столик. На одном из мониторов диктор с отчаянной улыбкой читал новости. «Болезнь не подается ни одному из известных антибиотиков. Все должны по возможности оставаться дома. Скопления народа запрещены. Все школы закрываются до дальнейших распоряжений. Настоятельно призываем избегать, насколько возможно, личного контакта даже среди членов семьи. Департамент общественного здоровья просит вас ожидать на местах, чтобы закончить программу обязательной иммунизации. Генцел повернулся спиной к экрану и снял телефонную трубку. Он позвонил своему начальнику. «Мистера Тремонта, пожалуйста, это Генцел, по поводу обеспечения работ в критических ситуациях». Секретарша была деловой и энергичной но не проскальзывали ли в ее голосе легкие истерические нотки. «Да, сэр, мистер Тремонт сейчас дома, я соединю вас». «Щелк, щелк». Изображение на экране видеотелефона расплылось и потемнело. Потом снова появилось. Старый Тремонт расслабленно сутулился в большом кожаном кресле, смущенно глядя на Генсела. Блики на его лице говорили, что он сидит у камина. «Ну, что случилось, Генсел? У него был странный тоненький голосок. Генсел по долгу служебной дисциплины Всегда пропускал мимо ушей шуточки о старике. У него транзисторы вместо голосовых связок, а на ночь жена просто выключает его. Однако в его медленной механической манере говорить определенно было что-то отталкивающее. Да еще это старое морщинистое лицо. Гэнсел быстро сказал. «Сэр, по всем каналам обрывают сутки новостей. Ситуация становится угрожающей. По пятому каналу прекратили спортивный обзор. По седьмому пустили старую ленту воздушный замок над обрывом. Короче говоря, эфир умирает». «Я хочу перейти на режим, предусмотренный для критических случаев, прервать все шоу и объединить каналы для передачи новостей и информации о мерах защиты». Старый Тремор потер свой тонкий длинный нос и внезапно рассмеялся, как Санта-Клаус с витрины. «Гэнсел, мой мальчик», — проскрежетал он, — «не стоит беспокоиться из-за нескольких соплевых носов». «Вы имеете дело с важной общественной службой». «Сэр, но больны, а возможно, умерли миллионы», — Тремонд медленно произнес. Но есть и те, кого это не коснулось. Мы должны продолжать обычные программы. Кроме того, Генсел, я уезжаю на несколько дней и оставляю вас ответственным. Надеюсь, вы не перейдете на чрезвычайный режим. Мне бы этого не хотелось. Я не успел сообщить ему о ситуации в Филадельфии. Безнадежно подумал Генсел, вспоминая толпу из нескольких сотен человек, осаждающую муниципальную клинику. Он пощупал теплый лоб и мрачно подумал, что не помешало бы принять еще пару таблеток аспирина хотя предыдущие по какой-то причине не прижились у него в желудке. В самом деле его, кажется, тошнит. Действительно тошнило. Сидевший за пультом линейный мастер увидел, как его шеф неуклюже припустил к мужскому туалету, прижимая руку к рту. Мастер улыбнулся. Но не прошло и часа, как ему стало не до смеха. Звукорежиссер третьего канала вбежал и сообщил, что шеф лежит на полу возле умывальника, весь холодный и дышит, как сломанный паровой котел. Корнут, в которого влили чашку черного кофе, постепенно приходил в себя. Он не протрезвел, но начал соображать, что происходит вокруг. Он слышал, как рэм говорит Лусилле. «По-моему, все, что ему нужно, хороший курс витаминных уколов. Это привело бы его в чувство. Но вы видели, что сейчас творится в медцентре. Придется подождать, пока он сам не протрезвеет». И отрез. Слабо произнес Корнут, зная, что это неправда. Что случилось? Он выслушал все новости за последние 24 часа. Брат Лусилы умер, Эггерт умер, страшный мор идет по всей земле. Мир совершенно изменился. Корнут слушал и поражался, но в нем оставалось изрядное количество ликера, который ослаблял давление бессмертных, так что он мог достаточно объективно взглянуть на реальность. Это ужасно. Но тут он почувствовал стыд. Почему он не убил себя? Рукалусила силы была в его руке, и, глядя на жену, Корнут понял, что не хочет умирать. Он не убил себя, хотя должен был это сделать. А теперь? Теперь он хочет жить. Ему было стыдно, но он не мог ничего поделать. Он все еще находился под действием ликера, и это придавало окружающему теплую, свежую окраску. Да, ему стыдно, но это все случилось так давно, что похоже на детскую неудачу. А сейчас ему так тепло и хорошо. «Пожалуйста, выпей еще кофе», – попросила жена, и Карнут был счастлив сделать ей приятное. Все стимулы прошедших суток действовали на него одновременно – избиение, нервное напряжение, давление бессмертных. Ликер. Корнут поймал улыбку Лусилы и понял, что напивает про себя. «Извини». Он протянул чашку за очередной порцией кофе. Волны вокруг платформы поселения становились все выше. Черная баржа подбрасывала, как ломтики чипсов. Родители Лусилы стойко выдерживали натиск ветра и дождя, чтобы увидеть печальную процедуру погружения в море гроба с телом их сына с борта черной похоронной баржи. Они были не одни. Они стояли среди скорбящих людей, знакомых и посторонних, и вокруг не было тишины. Надсадный рев вибрирующих кабелей, шум пневматических насосов в опорах платформы почти заглушал музыку. Траурная музыка на похоронах была традицией. Пленки с записями хранились в библиотеке. Родственники умершего могли выбрать программу: религиозные гимны для верующих, хоралы Баха для любителей классики, траурные марши для остальных. Сегодня выбора не было. Громкоговорители непрерывно играли всю погребальную музыку подряд. Слишком много сегодня собралось людей, оплакивающих своих близких, чьи тела погрузили на приплясывающие баржи, чтобы бросить в глубину моря. Шесть-семь. Отец Лусилы насчитал восемь барж, стоящих у платформы и ожидающих загрузки. В каждую помещалась дюжина гробов. Ужасная болезнь. Подумал он отрешенно, понимая, что многих некому оплакать и проводить в последний путь. Вымирали и грузились на баржи целые семьи. Он потер затылок, который начал побаливать. Мать, стоящая рядом, и не думала считать, только плакала. Протрезвев, Корнут начал видеть изменения в мире, и свои приключения в более резком и ясном свете. Ему помог Рэйм. Он нашел обрывки брошенной корнутом бумаги и безжалостно донимал его расспросами. «Почему ты должен умереть? Кто такие бессмертные? Как они могут заставить тебя совершать попытки самоубийства? И почему ты еще жив? Что тебя спасло?» Корнут попытался объяснить. «Умереть, — говорил он, помня урок, вколоченный в него дубинкой, ничего не значит, мы все умрем. В некотором смысле самоубийство — это победа, потому что мы заставляем смерть прийти так, как мы этого хотим». Однако Эсткир и другие. «Эсткир уехал», – перебил его полицейский. «Ты знаешь, уехал со своим телохранителем». А еще мастер Финла, биохимик, его секретарь, сказал, что с ним были Толстяк и Старуха блондинка Куда они могли скрыться? Карнут нахмурился. То, что Эсткир со своими друзьями бежал от опасности, не согласовывалось с представлением Корнута о бессмертных. Супермен должен быть героем. Почему же они ведут себя, как последние трусы? Он попытался объяснить это Рейму, но тот возмущенно перебил его. «Суперубийцы, ты хочешь сказать? Куда они уехали?» «Не знаю», — извиняющимся тоном ответил Корнут. «Но уверяю тебя, у них были причины». Рэйм кивнул. Его голос внезапно смягчился. «Да, это так. Хочешь узнать, что за причины?» «Болезнь занесли аборигены. Почти каждый из них является носителем активных возбудителей оспы. Ты знал об этом?» «В целях безопасности им сделали прививки, но, как теперь выяснилось, Прививки были для отвода глаз, они не подавили болезнь. А потом туземцев развезли по большим городам, устраивали встречи с тысячами людей, кормили вместе с остальными, учили подобающему поведению в цивилизованном обществе. Например, трубка мира не входит в их обычаи, но им сказали, что окружающим будет приятно. Это говорит тебе о чем-нибудь? Корнут подался вперед, не сводя глаз с Рейма. Голова его гудела. Говорит, да, теперь в его представлении складывалась целая картина. Эпидемию вызвали искусственно. Бессмертное, руководство, защищающая лишь их собственные интересы мудростью, решили истребить человеческую расу, причем выбрали способ, который в древности уже едва не уничтожил человечество. Они вызвали страшный мор. Люсиль пронзительно закричала. Корнут за опозданием понял, что она дремала на его плече, не решая заснуть, хотя совсем обессилила после пережитых волнений и бессонной ночи. Сейчас она сидела, выпрямившись и пристально глядя на зажатое в руке Маленькие маникюрные ножницы. «Карнут!» – закричала она. «Я собиралась вонзить их тебе в горло!» Время было позднее, но широкую арку моста обрамляла радужная светящаяся линия, огни скоростного монотрека и частных автомобилей. Водитель одного из монокаров полухо слушал передачу новостей. Ситуация на Среднем Западе менее критическая, но волна паники пронеслась по всем основным городам Айовы, Канзаса и Небраски. В Амаке погибло более 60 человек в результате столкновения трех автобусов с беженцами. Столкновение произошло при невыясненных обстоятельствах. По-видимому, оно вызвано ошибкой пилота одного из чартерных рейсов. В Деймане этим утром почти на полтора часа была парализована работа аэропорта, потому что авиадиспетчеры присоединились к убегающим толпам, покинув свои посты. В заявлении утверждается, водитель моргнул, сосредоточил внимание на пульте управления. Более половины из своих 50 лет он управляет монокаром, причем чаще всего именно на этом маршруте. Он раздраженно подтер сенсорный воротник, который носил уже 30 лет и который сегодня почему-то начал ему мешать. Воротник был предназначен для измерения температуры и пульса. В случае серьезного заболевания или смерти водителя он отключал питание монокара и включал тормоза. Водитель привык носить этот воротник и сознавал его необходимость, но сегодня, одолевая подъем моста на третьей скорости, Он ощутил, что воротник давит ему на горло. А еще у него болела голова. Глаза чесались и горели. Он потянулся за радиомикрофоном, соединяющим его с диспетчерской, и прохрипел. «Чарли, я, кажется, отключаюсь. Я...» Больше он ничего не мог сказать. Он упал вперед. Датчики зафиксировали его учащенный пульс и дыхание в течение последних минут и прореагировали, когда он потерял сознание. Монокар замер. Следующий Монокар катастрофически приближался к нему сзади. Его водитель больше часа испытывал тошноту и спешил закончить поездку. Он не принимал во внимание автоматическое замедление движения по всему мосту. Когда скорость превысила критическую, питание монокара отключилось, но было уже слишком поздно. Монокар мчался вперед, рассекая воздух. Даже сенсорные воротники не могли предусмотреть ситуацию одновременного выхода из строя двух водителей. Белые искры падали с моста в воду и гасли. Это были куски искореженного металла. Образовался затор. Звуки столкновений доносились до лежащего у подножия моста университета. Движение по мосту остановилось. Огни превратились в ряд неподвижных точек с отвратительной вспышкой посредине. Спустя мгновение вдалеке завыли сирены скорой помощи. Корнут обнял плачущую жену, на лице его застыло выражение недоверия, а мозг лихорадочно работал. Люсиль пытается убить его. Полное безумие. Но, подобно другим безумным событиям в его жизни, и этому существовало объяснение, хотя из-за опозданием... Он начал сознавать слабый шепот у себя в мозгу. Он сказал Рейму: «Они не могут достать меня, поэтому пытаются добраться через нее». Но почему не могут?» Корнут пожал плечами и потрепал жену по руке. Люсиль села, сгнула на ножницы и отшвернула их прочь. «Не беспокойся, я все понимаю», — сказал ей Корнут, а потом повернулся к Рейму. «Не знаю почему. Иногда у них не выходят. Как на кухне, как сейчас, они не могут убить меня. Даже если бы я этого хотел». «И еще один раз на острове, когда я сильно напился. И еще ты помнишь Люсиль на мосту. Каждый раз я был полностью в их власти. И на мосту они почти одолели меня, но я вовремя остановился. Каждый раз я был сильно пьян. Казалось бы, в таком состоянии я должен быть совершенно беспомощным». Корнут задумался. «Что это с Лусилой?» – сочувственно спросил Рейм. Девушка вскочила и вновь села. «Кажется, я засыпаю», – сказала она жалобно. «Странно». Корнут рассматривал ее с живейшим интересом, Словно перед ним была не жена, а лабораторный экспонат. «Что странно. Я по-прежнему слышу, что кто-то говорит со мной», сказала Люсиль, раздраженно потирая лицо. Карнут видел, что силы ее на исходе, что она больше не может не спать, даже если бы она считала себя убийцей, даже если бы он умер у нее на глазах, даже если бы наступил конец света. «Кто-то говорит с тобой. О чем?» Спросил он мягко. «Не знаю. Чудно. Мы шептать тебе приятель. Что-то вроде этого». «Пиджин». Немедленно определил Рэйм. «С тобой говорят аборигены». Выяснив причину, он перестал думать о ней и обратился к Корнуту. «Ты был на пути какой-то разгадки, помнишь? Ты говорил, что они не могут добраться до тебя. Почему? В чем тут дело?» Корнут вяло ответил. «Выпивка. Каждый раз я был пьян». В самом деле, трижды он был на пороге неминуемой смерти, и каждый раз ему удавалось вернуться. И всякий раз он напивался. Алкоголь в его мозгу, избирательный яд, который прежде всего воздействует на высшие структуры мозга, затрудняя зрение, оставляя реакции. Именно он защищал его от приказов, призывающих умереть. «Оспа, все умирать!» – ясно проговорила Люсиль и улыбнулась. «Извините, это не то, что я хотела сказать». Корнут помедлил минуту, а потом приступил к действиям. Рэм машинально прихватил с собой в комнату ту бутылку, с которой Корнут не расставался весь день. Теперь Корнут схватил ее, открыл и сделал большой глоток, а потом передал Лусиле. Выпей. Не спорь, попробуй это хороший крепкий напиток. Он закашлялся и вытер выступившие слезы. Вкус ликера был отвратительный, и его понадобилось немного, чтобы Корнут опенил вновь. Но это немного могло спасти ему жизнь. Могло спасти жизнь у силы, Могло спасти весь.